Глава 10. Замок Черной Богини За спиной наших героев были месяцы тяжелейших испытаний, однако большую часть пути они уже преодолели и теперь неуклонно приближались к Алхасе. — Алхаса, — говорил Дзяньян Гочей, глаза его туманились воспоминаниями. — Это рай на земле. Это лучшее место под солнцем. Тот, кто попал туда, уже не захочет его покидать. — Чего ж тогда ты его оставил? Ядовит спросил Гонзолин. Ответить карлик не успел. Среди скал возникли люди на низкорослых тибетских лошадках. Видно было, что за спинами у всадников висят винтовки. — Эти господа мне почему-то не нравятся, — заметил Нестор Васильевич. — Не подхлестнуть ли нам наших мулов? Однако бежать было поздно. В одну минуту путники оказались окружены. Гонзолин схватился было за ружье, но карлик сделал знак не двигаться, врагов было слишком много. Дзеньян Гуче посмотрел на Загорского. — Со мной они разговаривать не станут, но с вами, да? Я буду переводить, а если понадобится, и добавлять то, что нужно. Загорский и брат Дзяньян, не слезая с мулов, направились к наиболее богатому и важному всаднику, одетому как сановник в красном парчевом шлеме и желтом камзоле поверх халата. Загорский поприветствовал незнакомца на тибетском языке, после чего говорил уже по-китайски, а карлик переводил. Всадник кивнул головой и ответил на приветствие, а затем осведомился, кто они и куда направляются. «Мы едем к престолу наимудрейшего, совершить простирание у дворца Паталы и получить благословение великого, как океан». Замысловатая фраза эта была составлена не без помощи брата Дзяньяна. Сам же Загорский просто сказал, что они едут ко двору Далай-Ламы. Однако, несмотря на все старания карлика, похоже, слова эти не произвели на собеседника никакого впечатления. Более того, он нехорошо прищурился, разглядывая иностранную физиономию Загорского. «Ты не тебе, и не китаец», — сказал он. «Откуда же ты приехал и кто твои спутники?» Я сам из далекой дружественной России. Брат Зяньян, родом из Тибета, мой помощник Гонзалин из Сычуани, он Хуэй. Всадник перекинулся несколькими словами со своими товарищами, потом велел Загорскому и его спутникам ехать следом за ним. Тем не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться не слишком вежливому приглашению. — Куда они нас везут? — тихо спросил Загорский у карлика. — Не знаю. Отвечал тот также тихо. Надеюсь, они не собираются нас зажарить и съесть, пробурчал Гонзалин. Сменяем жира немного, а у вас мясо не молодое, жесткое, тон ему отвечал брат Дзяньян. Однако, радоваться рано, эти люди вполне могут принести нас в жертву, если, например, они служат какому-нибудь бонскому колдуну. Предположение это чрезвычайно не понравилось Гонзалину. Он тихонько поинтересовался у Нестора Васильевича, не пора ли им разрядить пару стволов в этих ряженых обезьян. Карлик сердито заметил, что он и сам из рода этих так называемых обезьян. «Брат Зяньян — другое дело», — отвечал Гонзолин. «Он обезьяна, ручная, дрессированная. И, кстати, сказать, что им не нравится. Разве тибетцы не ведут совершенно официально свой род от любовной связи обезьяны и демоницы? — Не обезьяны, а будды, а швары. «Обратившегося в обезьяну!» — Муро огрызнулся день Гоче. Гонзолин пожал плечами. «Какая разница?» И снова обратился к Загорскому. ты не парали ли вдарить из всех стволов?» Тот весьма резонно заметил, что их всего трое, а врагов, которые их окружили, больше десятка. К тому же они наверняка неплохо владеют своими ружьями, так что шансов у них немного. Стоит подождать чуть-чуть. Может быть, сильные средства и вовсе не потребуются. Вскоре они подъехали к ближней горе. На вершине ее выселся средневековый замок. Брат Дзяньян сказал, что на приют колдуна этот замок явно не похож. Вероятно, их везут к властителю здешних земель, наследнику древнего рода. Карлик оказался почти прав. Только привезли их не к властителю, а к властительнице. Гостей ввели в огромный зал, под каменными сводами которого коптили факелы, дававшие неверный, подрагивающий свет, и усадили на тигровые шкуры, лежавшие у подножья массивного золоченого трона. Учитывая, что ближайшие тигры водились отсюда за тысячу миль, шкуры обошлись, наверное, в целое состояние. Спустя пару минут в зале появилась сама хозяйка замка. На вид ей было едва ли больше тридцати. Чуть удлиненное лицо, высокие скулы, глубокие карие глаза и густые черные волосы, заплетенные в многочисленные косички. Изогнутые брови, прямой, ясно очерченный нос. Она была похожа на таджикскую красавицу. Гибкое и сильное тело драпировалось длинным красно-коричневым платьем европейского покроя. На ногах красовались высокие белые сапожки из войлока. Шею прикрывал радужный шелковый шарф, перекинутый через правое плечо, испускавшийся до щиколоток. Голые руки были украшены браслетами, представлявшими собой небольшие водопады из рубинов и изумрудов. В ухе висела длинная жемчужная серьга, лоб венчала бриллиантовая диадема. Если хозяйка замка хотела произвести впечатление на гостей, ей это удалось. При ее появлении карлик преклонил колени, Загорский же и Гонзалин лишь вежливо встали со своих шкур. То, что случилось потом, вызвало у них неподдельное изумление. — Добрый день, господа, — проговорила хозяйка на чистом английском языке. — Меня зовут Дарима. По-тибетски это что-то вроде богини, хотя официальный мой титул несколько скромнее и примерно соответствует европейской княжне. Приветствую вас у себя в замке. Будьте моими гостями на тот срок, который изберете сами. Настала пора представляться Нестуру Васильевичу. Рассказав в двух словах о себе и своей ученой миссии, исследование буддийских традиций Тибета в сопоставлении с китайским чань-буддизмом, Нестор Васильевич не удержался и спросил восхищенно, откуда она так блистательно знает английский язык. Дарима отвечала, что в юности училась в университете Калькутты, куда послал ее отец, крупный землевладелец Депен и большой поклонник прогресса и цивилизации. — Увы, я оказалась недостойной дочери и, вернувшись домой, обратилась не к западным открытиям, а к национальным истокам, в частности, к религии бон. Это так расстроило отца, что его хватил удар. Бедный мой родитель все еще жив, но, вы недееспособен. Чем же так привлекла вас религия бон? Нестор Васильевич глядел на хозяйку замка с нескрываемым интересом. Вам, наверное, покажется это крайне реакционным, однако я нахожу в этих темных безднах массу интересного для ума и сердца. Глаза княжны, устремленные на Загорского, пылали черным огнем. Загорский, учтиво, отвечал, что он, как исследователь, старается быть объективным, а, значит, не видит в древних культах ничего реакционного. Более того, в каком-то смысле они ближе к человеческой природе, чем новые религии, вроде буддизма, христианства или ислама. «Во всяком случае, Бон не требует от меня подавлять свои желания и страсти». Хозяйка замка щелкнула пальцами и в зал вошли несколько молодых крепких мужчин, наряженных в яркие парчевые одеяния. Познакомьтесь, это мои мужья. Точнее сказать, любовники, потому что официально наши отношения никак не оформлены. Я, вероятно, шокирую вас. Она глядела на Загорского с вызовом, и даже в своих азиатских косичках являла собой вид прогрессивной европейской дамы. Для полного сходства не хватало только упертой в бок ручки. — Нет, ваше седство, смиренно отвечал Нестор Васильевич. — Я уже немного познакомился с матримониальными обычаями вашей родины. — Вот как? — Тогда, может быть, вы успели поближе познакомиться и с тибетскими женщинами? Загорский улыбнулся, чего нет, того нет. — Но он бы не отказался, ведь так? — Будьте откровенны, господин Загорский, мы все тут взрослые люди. Смог бы он устоять, если бы вдруг какая-то тибетская женщина понравилась ему. И, главное, если бы он понравился ей. Нестор Васильевич, который уже понял, к чему идет дело, вежливо отвечал, что на их родине ходит такая поговорка «насильно мил не будешь». Таким образом, тут, по крайней мере, нужно взаимное согласие. — Ну, согласие одной стороны уже есть, — сказала княжна, спускаясь с трона и садясь рядом с Загорским на тигриную шкуру. — А что скажете вы, господин Загорский? Стоявшие позади трона мужчины возмущенно зароптали и глядели теперь волками. Но Дарима раздраженно махнула рукой, и ропот сразу утих. Она подала знак, и расторопные слуги быстро принесли вина и закусок, среди которых были как традиционные сычуанские, так и тибетские блюда. — Что скажете, господин Загорский? — повторила она, глядя на Нестора Васильевича туманным взором. Она изменила позу и сидела теперь так, что платье обтягивало тонкий стан, подчеркивая изящество форм. Скажу, ваше свидетельство, что наш разговор у меня на родине относится к очень интимной сфере, и такие темы не обсуждают вслух при посторонних, — отвечал тот. Княжна усмехнулась. А кто тут посторонний? Ее слуги? Ее мужья? Может быть, его смущают его же собственные спутники? Этот вопрос легко решить. Стоит ей пошевелить пальцем, и их утопят в реке. Разговор шел по-английски. Поэтому слова эти, кроме них, понял еще только гонзалин но вида не подал. Так и продолжал сидеть неподвижно, словно изваяние какого-нибудь местного бога. — Я не это имел в виду, — отвечал Загорский спокойно. — Не нужно никого убивать. — Я говорю, что о любви не кричат на площадях, это тайна между двумя. — Нас все равно никто не понимает, — отвечала княжна. Загорский несколько секунд размышлял, прежде чем ответить. — Что ж, если так, скажу вам прямо, мне кажется, у вас прекрасные мужья, и вы... Вполне с ними счастливы. Зачем вам какой-то иностранец? Дарима отпила из серебряного бокала, задумчиво посмотрела на Нестора Васильевича. Затем сказала она, что иностранцы — одно из лучших воспоминаний моей юности. Да если бы даже и не так, какая разница. Это мой каприз, и я хочу его удовлетворить. Прежде чем сказать «да», я хотел бы узнать, что будет со мной, если я откажусь. Загорский смотрел на нее прямо. «Что будет, если вы откажетесь?» — задумчиво повторила она. «Сейчас вы это узнаете». Она что-то сказала по-тибетски своим мужьям, потом повернулась к Загорскому и велела ему идти за ней. Карлик и Гонзолин тоже было потянулись следом, но их остановили телохранители хозяйки, без церемоний уперев им в грудь заряженные ружья. Загорский встретился взглядом с помощником, в глазах у того стоял вопрос сражаться. Нестор Васильевич едва заметно покачал головы. — Мудро! — кивнула Дарима, заметившая их немой разговор. — Зачем гибнуть в бессмысленной борьбе, когда есть возможность выжить и жить перепевающе? Пройдя по длинным мрачным коридорам, они покинули замок. Выйдя из ворот, оказались на огромном пастбище. Вдалеке видны были темные мохнатые фигурки яков. Нестор Васильевича и княжну сопровождали ее мужья и несколько охранников с ружьями. Загорский мельком оглядел мужчин. Все крепкие, молодые, смотрят одновременно недобро и насмешливо. Но это не страшно. Справиться с ними в случае чего будет несложно, лишь бы они не начали стрелять. — Взгляните, какая красота! — сказала между тем Дарима, указывая на снежные вершины, озаренные кровавым светом заходящего солнца. — Но красота эта мрачная, жестокая. Она как бы говорит нам, что миром правят сильные и бессердечные божества. И если люди не хотят быть рабами, а хотят править своими пастбищами и землями, они тоже должны стать сильными и бессердечными. Не так ли, господин Загорский? — Я полагал, что учение Будды говорит нам нечто совершенно иное, — отвечал Загорский серьезно. Дарима лишь усмехнулась. — Ах, учение Будды! Да кто его здесь придерживается? Может быть, Далай-Лама или Панчин-Лама в золотых своих покоях, подножья которых усеяны драгоценностями, как морское дно песком? Может быть, монахи, захватившие почти все плодородные земли, на которых с утра до ночи трудятся их многочисленные крепостные? Или те же самые крепостные, верящие, что в будущем воплощении перерождение их будет благим, то есть им будет доставаться чуть больше зампы и часуемы? Буддизм – такая же религия, как и все прочие и создана лишь для того, чтобы поддерживать существующий порядок вещей, чтобы слуги слушались своих господ, а рабы не роптали против своих владык. Нестор Васильевич пожал плечами. К чему этот разговор? Его нужно было вести с учеными ламами, возможно, они нашли бы весомые аргументы для спора. А он не революционер, а просто исследователь, который не старается изменить мир, но лишь изучает его». Разговор этот к тому, отвечала Дарима, что человек должен подчиняться силе, если хочет прожить долгую жизнь, а не умереть в расцвете лет. А если человек уже прожил долгую жизнь и не очень боится смерти? спросил Загорский. Смерть тоже может быть разной. Может быть, смерть спокойная и тихая, словно отход ко сну. А может, долгая и мучительная, отвечала хозяйка замка. Ну, впрочем, вы правы. Мы слишком много говорим. Она подала знак. И от стайки мужей отделился, и подошел к ней молодой мужчина, тот самый всадник, который первым встретил Загорского и его спутников в горах и проводил их в замок. Это был высокий, сильный человек с резкими, но благородными чертами лица, смуглым цветом кожи и горбатым носом, чем-то похожий на североамериканского индейца. — Это мой муж. Его зовут Ринпун Джигме. — Что значит «бесстрашный из Ринпуна», — сказала Дарима. — Джигме лучший стрелок на моей земле. А знаете почему? потому что он тренировался на живых людях. Видимо, на лице Загорского, несмотря на всю его выдержку, мелькнула тень отвращения. Ринпун Джигме заметил эту тень и грозно нахмурился. Однако Загорский, искушенный физиогномики физиогномике, увидел и кое-что еще, ставшие на миг беззащитными глаза тибетца. Э, брат, не так ты свирепко хочешь казаться, — подумал Нестор Васильевич. Но лицо воина снова сделалось непроницаемым. Оно не изменилось и тогда, когда тибетская княжна бросила ему несколько отрывистых фраз. Только дернулся уголок рта, и не было понятно, что это — улыбка или гримаса. Ринпун Джигме взял у слуги ружье, прицелился из него в пустоту, кивнул. Слуги вывели из замка какого-то бедолагу, одетого бедно, почти нищенски. Драная чуба на плечах — Стоптанная обувь, шапка, настолько старая, что потеряла цвет. Все это венчалось чумазым, худым лицом. Прищуренные от ветра глаза глядели испуганно. Этот человек совершил страшные преступления. Он выпасал своих животных на моей земле, — проговорила Дарима, и прекрасное лицо ее стало жестким и холодным. Бедняга не понял, что сказала повелительница, но расслышал угрожающие нотки в ее голосе. Он упал на колени и стал истово кланяться, бормоча что-то хриплым голосом. Что он говорит? – спросил Загорский. Он говорит, что не уследил за яком и тот сам забежал в мои земли. Перевела Дарима. Врет, конечно. Простолюдины и рабы всегда врут. Но даже если бы он и говорил правду, какая разница? Если пастухи не будут следить за своим скотом, скот сожрет все и мы разоримся. Нет, чтобы там ни было, он заслуживает наказания. Вы убьете его? – спросил Загорский не дрогнувшим голосом. Она улыбнулась. Похоже, вы считаете тибетцев слишком жестокими. Но вы же помните, я человек просвещенный. Я даже говорю по-английски. Может быть, кто-то другой и убил бы его, не задумываясь, или, скорее, вспомнив Будду, просто милосердно отрубил ему руку или ногу, отправив затем ползти домой к жене и детям. Но я не такова, и Будда мне не указ. Я дам свершиться справедливости. Вы, иностранцы... Часто поминаете жребий, как орудие судьбы. Мы тоже кинем жребий. Если ему повезет, он останется жить. Если нет, умрет. И знаете, кто выступит в роли монеты? — Откуда же мне знать? — пожал плечами Загорский. «Ринпунджигме — Ринпунджигме. И Дарима очаровательно улыбнулась. — Вам, наверное, интересно, как именно мы кидаем жребий? Загорский, однако, молчал, и она продолжила, как ни в чем не бывало. Преступник отводится подальше. На голову ему ставится небольшая керамическая ваза. После этого мой муж прицеливается и стреляет в него. Если Ирин Пунджигме попадает в вазу, нарушитель остается жить. Если попадает в преступника, тот умирает. — С какого же расстояния нужно попасть? — полюбопытствовал Загорский. — Сто шагов. — Однако, — пробормотал Егорин. однако. — А если стрелок не попадет ни в вазу, ни в усужденного? Дарима хищно улыбнулась. — В таком случае мы казним стрелка. Нестор Васильевич не смог сдержать удивление. — Княжна готова лишиться мужа только потому, что тот промахнется по обреченному человеку? — А о чем тут говорить? — засмеялась княжна. — Мужей так много, и они так быстро надоедают. — Мужчине, наверное, трудно представить, как иной расхочется взять нового мужа. Вот, например, Ринпунджигме, он хорош, как любовник, силен и красив, но при этом ревнив, как кот. И ужасно надоел ей своей ревностью. Он отравляет ей радость и любви своими требованиями, чтобы она отпустила других мужей и любила бы только его одного. Но «Ну, не быть. Она улыбнулась. Ринпунджигме великолепный стрелок и никогда не промахивается. Он всегда попадает, либо в вазу, либо в человека. Ах, иногда я даже жалею, что он такой меткий. Как это было бы волнующе, если бы он промахнулся. Я и зашла бы слезами, но порядок есть порядок. Его самого пришлось бы казнить. Я отрезала бы прядь его волос, как делали европейские дамы в средние века. Я хранила бы их в медальоне, который носила бы на шее. Возможно, какой-нибудь новый Миларепа написал бы об этой истории чувствительную поэму, что-то вроде шекспировского «Ромео и Джульетты». Но ничего этого не будет. Мой муж слишком меткий стрелок, и в этот раз он тоже не промахнется. — Ну что ж, — сказал мне Стар Васильевич, — я все понял. Ваше что я с благодарностью принимаю ваше предложение. Я готов стать вашим мужем, так что не нужно ни в кого стрелять. Дарима посмотрела на него насмешливо и отвечала, что его согласие тут ни при чем. Преступник должен подвергнуться испытанию и либо выжить, либо умереть. Его же, Загорского, привели сюда только за тем, чтобы он понял, что грозит строптивцам, которые пытаются противиться воле владычицы. Загорский на это ничего не сказал, просто отвернулся и стал смотреть, как готовится к выстрелу муж Даримы. Очевидно, тот неплохо владел базовыми методами медитации, благодаря чему и сделался таким метким стрелком. Вот он поднял ружье на уровень лица, плотно упер приклад в плечо, сощурил левый глаз, выцеливая вазу на голове обмершего от страха пастуха, который стоял на коленях, не в силах подняться. В паре сожжений по обе стороны от него стояли слуги, следившие за тем, чтобы приговоренный не вздумал бежать. Но тот не мог даже двинуться с места, воля его была совершенно подавлена. Наконец стрелок прижал палец спусковым крючком, и перед Загорским, как наяву, встали слова из руководства для начинающих, нажимать мягко, плавно, без рывков. Ринпун сделал все как надо. Мягко, плавно, без рывков. Нестор Васильевич уже видел пулю с неимоверной скоростью, прогрызающую пространство. Уже слышал он звук разбитой вазы, но тут произошло нечто неожиданное. За миг до выстрела в щеку стрелка ударился маленький, почти невидимый камешек. То ли ветер поднял его с вершины, сбросил вниз, то ли чья-то недобрая рука, но камешек ударил. И стрелок вздрогнул, и ружье его повело, и сбился прицел, и палец сорвался. Одним словом, Ринпунджигме все-таки промахнулся. То есть не попал ни в вазу, ни в пастуха. Он сам, конечно, понял это раньше других, но, кажется, никак не мог поверить. Загорский увидел его в раз побелевшее лицо и беспомощный взгляд, который блуждал в пространстве, как бы отыскивая пулю, улетевшую невесть куда, чтобы вернуть ее обратно в ствол и сделать еще одну попытку. Рентун еще думал о чем-то, еще смотрел застывшим взглядом перед собой, а уж набежали и слуги, и другие мужья. Вырвали у него ружье, выкрутили руки, уронили на землю, Тот, впрочем, не вырывался, не кричал, так и лежал ничком с закрытыми глазами. «Ах, как жаль!» — сказала, подойдя к нему Дарима. Рима. «Как мне жаль тебя, бесстрашный! Но сегодня пришел твой срок!» В глазах ее на миг блеснули слезы. Кажется, она действительно думала, что в этом есть что-то от трагедии Шекспира. Тибетского языка Загорский не знал, однако понял, что если не вмешаться, тут точно разыграется какая-нибудь отвратительная трагедия. Вполне в местном людоедском духе. — Минуту. — Загорский поднял руку, привлекая внимание княжны. — Одну минуту, ваше сиятельство. У меня один вопрос. — Как вы собираетесь его казнить? Княжна поглядела на него с удивлением. — Да ему-то какая разница? — Ну, засунут в мешок и бросят в реку или найдут какую-то другую казнь. Мало ли способов убить человека. Не оторваясь, Васильевич кивнул. — Все верно. — Но не кажется ли прекраснейший из прекрасных? — Спасибо персидская школа лести, не кажется ли изысканнейшей из изысканных, что хорошо было бы в отношении Ринпу на Джигме избрать те же правила, по которым действовал он? Иными словами, было бы справедливо, если бы судьбу его тоже решил жеребий. — Вы хотите, чтобы в него стреляли так же, как стрелял он? — удивилась Дарима. — Именно, — кивнул Загорский. — Только так, и никак иначе. Дарима задумалась и даже прикусила верхнюю губу. Идея не дурная, но кто же согласится рискнуть собой, чтобы дать шанс Джигме? Ведь если стрелок не попадет, убьют уже его самого. Вряд ли кто-то из ее мужей решится на это, и она посмотрела на группу мужчин, стоявшую рядом. Никто не выдержал ее взгляда, все опустили глаза, некоторые даже отступили на шаг. «Решится», — спокойно сказал Загорский, — «я даже знаю такого человека». «И кто же он?» «Это я». Княжна смотрела на него изумленно. — Ну да, — продолжал Нестор Васильевич, — он ведь принял предложение Даримы. Он теперь ее муж, и у него столько же прав, сколько у любого другого. Та несколько секунд размышляла, потом улыбнулась. — Понимаю, — сказала она, — наконец, понимаю, ты тоже ревнив, как и он. И ты хочешь своими руками убрать соперника. Наверняка что-то подобное делают у вас в стране, не так ли? Загорский не стал спорить, попросил только дать ему ружье и отойти всех подальше. Как знать, — думал он, — не прилетит ли шальной камень и ему в щеку, как раз в тот момент, когда придет время спустить курок. Меньше всего сейчас ему бы хотелось промахнуться. Трясущегося пастуха, заливающегося, благодарными слезами подняли с колена и отвели в сторону. На его место поставили неудачливого стрелка. Ринпун не плакал и на колени не становился. Он глядел прямо перед собой куда-то в пустоту, лицо его застыло. Если бы подойти поближе, на застывшем этом лице можно было бы прочитать немую покорность судьбе, но подойти никто не решался. Он был еще жив, но темная рука Фатума уже погасила свет в этих мужественных глазах. На одно лишь мгновение перед самым выстрелом, когда Загорский поднимал ружье и прицеливался, Ринпун Джигме встрепенулся, словно увидел что-то. Но что он мог разглядеть в лице чужака с расстояния в сто шагов, даже с его орлиным зрением? «Новый муж убивает старого», — негромко проговорила Дарима, стоявшая в десяти шагах от Нестора Васильевича. Карие глаза ее блеснули жадным любопытством. «Такая жертва понравится и богам, и демонам». Несколько секунд Загорский целился в Ринпуна Джигме, превратившись в неподвижное изваяние, каким был и сам Джигме, когда целился в крестьянина. Вот только тибетца перед выстрелом поразил камешек, а иностранца хранили иные, не тибетские боги. Грянул выстрел, мужчины закричали. Пару секунд Ринпун Джигме стоял прямо, потом медленно опустился на одно колено. — Ты ранил его? — спросила княжна. Нестор Васильевич покачал головой, он цел. — Я разбил только вазу. Дарима смерила его долгим внимательным взглядом, и взгляд этот Загорскому не понравился. Однако ты сильно усложнил мне жизнь, иностранец, — проговорила она, слегка нахмурясь. Секунду они, не отрываясь, глядели друг на друга, потом Загорский неожиданно улыбнулся, чрезвычайно обаятельно, и бросил ружье на землю. — Зовите меня Нестор, — сказал он. — Так будет проще.